Внутри пять тюбиков краски разных цветов. Примерно таких, каких детский крем у нас продавали. Или какой-нибудь спорт для бритья. Судя по небольшим этикеткам, белый, серый, зеленый, черный и какой-то желтовато-коричневый. Глинозем, короче. Нормально. Вот еще один пункт в программу обучения Толи добавился. «Ну, стребьем вроде все», – объявляет Витя. «Пошли железо получать». С оружием возиться долго не стали. Автоматы не новые, но в хорошем состоянии АКМы так и оставили в ящиках, в которых они хранились. Только из одного достали три лишних, а в освободившиеся три ячейки уложили аккуратно пистолеты и запасные магазины. Ящики в машину оттаскивали мы столиком, а решивший таки немного помочь комендант отнес пулеметы и снайперскую винтовку. Подствольники выдали ГП-25 и оба в очень приличном состоянии. «Скорее всего, я трофейное на в комендатуру отдам. А один из них – Анатолию. А может, и оба заберу. Мне, если честно, все равно 25-й намного больше 30 нравится». Отдельно Виктор выдал оптику. Вполне бодрый ПСО-1 в брезентовом чехле и видавший виды армейский полевой бинокль Б8 на 30, вытертый и покоцанный. Коричневый кирзовый футляр к нему выглядит ничуть не лучше. «Извини, Михаил, ничего другого просто нет», — удрученно развел руками Витя. «Но ты на вид не смотри, он вполне исправный». «Бог с ним», — отвечаю я. «У меня свой есть, очень хороший, так что не проблема». «Да уж, похоже, не зря я в свое время жестко наступил на горло собственной жадности и раскошелился-таки на винчестер. Ох, не зря!» «Зато с боеприпасами не поскупились». Оказывается, на Отеческом фронте уставной боекомплект три сотни патронов. Так что той же автоматной семерки нам выдали четыре цинка, до да десяток картонных пачек по двадцать патронов в каждой, да плюс девятимиллиметровые для пистолетов, до да винтовочные 7,62 для пулемета и снайперские для СВД. А ведь у вас у меня не резиновый. Одно хорошо, вести недалеко. Так что забивать можно под завязку. Пассажиры пешком дойдут, если что. Когда добрались до ручной гранаты и вогов, я поинтересовался наличием инертных выстрелов для ГП. Виктор глянул на меня с недоумением. «Новички у нас есть», — пояснил я. «С подствольником знакомые, только в теории. Неплохо бы учебные стрельбы устроить. Но вот расходовать на это дело боевые, жаба насмерть задавит». «А, понятно», — понимающий кивает кладовщик. В принципе, где-то есть, точно. Поискать только нужно. А вам отдельную заявку на имя комбинанта написать. Так, мол, и так, в целях повышения боевой подготовки для проведения учебных стрельб, ля-ля, три -ля, рубля. Короче, сам не маленький. Как такие бумажки пишут, думаю, знаешь. Ага, знаю. Улыбнулся в ответ я, принимая со стола и передавая Толе цинки с вогами. Хорошо, будем писать. Так, что там у нас осталось? Витя вопросительно смотрит на Костылева. «Инженерка всякая!» — сверившись со своим блокнотом, отвечает он. «Мины и средства взрывания!» «Товарищ капитан, сразу предупреждаю. Радиодетонаторов нету. Мы годовую норму еще в конце лета выбрали подчастую. Я пробовал дозаказать, отказ прислали. Да и хрен с ними, бюрократами!» — махнул рукой Игорь. «Пусть своими нормами там у себя подавятся!» «Миша, ты как, справишься без радиодетонаторов?» «Справлюсь. Мне и дистанционных за глаза хватит. А то и просто растяжек понаставлю». «А чего выдадите?» «А вот их и выдадим». Витя с грохотом выложил на столешницу прямоугольную, слегка выгнутую, или вогнутую, это смотря с какой стороны посмотреть, пластмассовую коробку цвета хаки. На выпуклой стороне черной краской по трафарету красовалась надпись «К противнику». Мать моя женщина, Чтоб не провалиться, если это не Мон 50. Отлично! И сколько мне таких лялек положено? Для начала восемь штук. Если сможешь их потратив грамотно отчитаться, еще дадим, улыбается Игорь. Только Миша Мувов у нас сейчас тоже нету. Виновато смотрит на меня Виктор. А, ерунда! Мое безоблачное детское счастье, такими мелочами не разрушить. «Электрический ЭДПР есть?» «Разумеется. Ну и отлично. А вместо мув я и обычный УЗРГМ вкручу. Уже этого-то добра хватает». «Как вариант», — соглашается со мной Витя. «Раз так, значит проблема решена. Тогда получи, как говорится, и распишись». «Ага, сейчас. А провода от электродетонатора я куда втыкать буду?» «В ноздри?» «Ох ты ж, блин!» – хлопает себя ладонью по лбу кладовщик. «Извини, что-то закрутился я с тобой совсем?» «Точно, про подрывную машинку-то и забыл совсем. Сейчас!» Виктор ныряет куда-то под стол и некоторое время, тихонько матерясь с грохотом, роется там в каких-то железках. «Фу, слава богу, нашел!» Довольно отдувается он. Протягивая мне коричневый бакелитовый цилиндр размером с кулак взрослого мужчины с полупрозрачным пластиковым переключателем на одном торце и большой черной кнопкой на другом. Держи, походу крайнее оставалось. Четверка? Она самая. Четверка – это хорошо. Не самый лучший вариант, конечно. Но и не тот древний и убогий коммутатор «Алея Барышня», при помощи которого я мост между Белготоем и новыми «Атагами» на воздух поднял. Портативная подрывная машинка по – Штука в обращении простая, словно гвоздь, и такая же надежная. «Эй, милый друг, а провод-то где?» «Прямо позади тебя, на второй полке в ящике». Откинув крышку, достаю из ящика от гранатометных выстрелов новенькую катушку двухжильного саперного провода СПП-2. «Тут же полкилометра провода, Вить. По документам 520 метров, но иногда халтурит». Так что, да, ориентируйтесь на 500. Вот теперь совсем другое дело. Где расписываться? Да нигде, пошутил я. Вы же секретные. Мне же за все выданное отчитываться надо перед кем. Правильно, перед комендантом. А сейчас он, собственно, персоной передо мной стоит. А недавно так и вообще приказ отдал о том, чтобы я о вас забыл, как только вы уйдете. Так что все нормально. Ну, раз так... Тогда всего хорошего. Пожав на прощание Виктору руку, я поднял с пола за ремни четыре громыхающие друг об друга брезентовые сумки с монками и двинулся на выход. «Удачи вам!» «И это, мешки потом верни, ладно?» «Хорошо», — хмыкнув, отозвался я. «Нет, все-таки склад со временем разъедает даже самых, что ни наесть боевых мужиков. Затягивает, как болото. Потихоньку, незаметно, но надежно». И выходит в результате, что еще совсем недавно ты вражеских пуль не боялся, а теперь из-за десятка старых мешков переживать начал, а то вдруг не вернут. А как же их списывать-то потом? Эх, Виктор, Виктор. Ладно, не боись, принесу я тебе твои мешки. Сегодня же принесу, как только полученное у тебя имущество пристроим. Выделенное нам в комендатуре помещение оказалось большой прямоугольной комнатой на первом этаже. Окон мне не наблюдалось, зато дверь внушала уважение. Из мебели имелись металлический стеллаж во всю стену и дряхлая, облезлая казарменная табуретка, сиротливо стоящая в углу. «Да уж, богато жить будем», – хихикнул Толя, внося внутрь сразу оба ящика с автоматными патронами. «Да ладно тебе, курсант! Дариному танку в дулы обычно не заглядывают», – заметил в ответ я. Напарник снова хохотнул и, аккуратно, поставив ящики один на другой в углу, рядом с табуретом, потопал куазу за следующей порцией груза. «Надо бы помочь парню, а то как бы не надорвался». «Погоди немного», — притормаживает меня на пороге Костылев. «Я тебе кое-что сказать забыл». «Слухаю внимательно в оба уха». «Карты ты получил?» «Вот, довожу тебе, что во-первых». Твоя задача постараться, чтобы они не попали в руки противника. Во-вторых, что на них запрещено наносить какую-либо информацию о расположении наших подразделений и... Пру, зорька! Довольно грубо обрываю я Игоря на полусловии. Господин комендант, ты часом совсем уж в атаке не охренел? Ты мне еще прочти длинную лекцию на тему во время стрельбы запрещено ствол оружия себе в голову направлять. Ёлы-палы, гер-капитан! «Ты не забыл, что я все-таки в разведке служил?» «Нет, ну чего ты кипишуешь?» Костылеву явно неудобно. «Просто положено провести с тобой инструктаж. Вот я и провожу, блин а, -а, -а, -а, -а, а Издевательским голосом тяну я. «Ну раз по инструкции...» «Тогда будем считать, что провел?» «Слушай, я побежал. А то вон, судя по звукам, то ли решил в гордом одиночестве ящик с автоматами сюда допереть». «Заработает мальчонка грыжу?» «Где же я второго такого искать буду?» «Да и ты, собственно, вполне мог бы помочь». Шустренько, что называется в темпе вальса, перетаскав и разложив на полу и на полках стеллажа почти все, полученное со склада, прихватив с собой только пару леших, одну коробку с туманом, оба подствольника, сумки с минами и мешок с детонаторами, проводом и подрывной машинкой, выходим на улицу к машине. Перегрузив все в салон УАЗа, Я прощаюсь с Игорем и вручаю ему стопку сложенных пустых мешков. Ты уж не сочти за труд. Верни их парню, а то еще решит, что мы зажилили. Верну, не переживай. Ну тогда до скорого. Ой, мля, ты чего это понаделал? Рэмбо несчастная. Я валюсь на койку и начинаю в голос хохотать. Не, ну а че ты ржешь-то? Чего не так? Вид у Толи весьма озадаченный и смущенный. Ну да, он же только что уверенно сообщил мне, что тоже прекрасно знает, как пользоваться туманом. И даже без каких-либо сомнений взялся это умение продемонстрировать. В результате стал похож то ли на актера, играющего на детском утреннике роль тигра, то ли на вышедшего на тропу войны Каманча, у которого под рукой оказалась только черная краска. Ты где такому научился, олух царя небесного? В кино видел, еще больше смущается Анатолий. «Хорошее кино. Еще до большой тьмы снимали. Там у главного героя враги дочь украли. А ему велели какого-то типа грохнуть. А то, мол, убьют дочку. Ну, а он, короче, как давай этих, кто украл, валить?» «Нормально. Еще не хватало, чтобы мне сейчас в лицах команда пересказали». «Стоп. Похоже, я этот фильм тоже когда-то видел. Американский, да?» «Какой нафиг американский?» «Даже обижается напарник. Русский!» «День Д» -де называется. О, как блин! Правильно, видать, говорили. Искусство вечно, мать его. А чего ты решил, что именно так, как в том фильме, и надо лицо красить? А что, разве нет? Понятно. Ладно, курсант, слушай краткий инструктаж по маскировочному защитному окрашиванию. Начнем с самого простого. Как считаешь, на кое оно вообще нужно? Ну... Толя поскреб лапища затылок. «Наверное, чтобы лицо не видно было. Молодец. Правильно мыслишь. Человеческое лицо – очень хорошая мишень. Светлый овал на темном фоне. Его даже ночью видно на больших расстояниях. И главная задача окрашивания – сделать его невидимым для врага. Размыть его очертания, исказить их. И тогда тебя даже днем и практически в упор могут не заметить». Но вот так, как это сделал ты, ничего толкового не получится. Отобрав у него коробку с крем-краской, я начал рассказывать Толе основные правила нанесения маскировочного грима. Как надо сначала закрасить светлым, тоновым цветом по сезону все лицо, уши, шею и даже тыльные стороны ладоней. Потом максимально затемнить самые выступающие, а значит и наиболее освещенные части лица. Лоб, нос, скулы и подбородок и уже в последнюю очередь добавить немного линий и пятен промежуточных оттенков. Одновременно с рассказом, я, усевши за стол и поставив перед собой снятый со стены в душевой старенькое зеркало, показывал ему, как это все должно выглядеть на практике, разрисовывая свою собственную физиономию. «Ну как?» – спросил я у него, наведя последние штрихи. «Жуть какая-то! Рожа, как у кимора в болотной!» «Понимаешь, Толь?» Нужно максимально деформировать очертания твоей физиономии, чтобы она была похожа на что угодно, но только не на человеческое лицо. Не на светлый овал, на котором четко видны два глаза, рот и нос. Вот как у меня сейчас. И еще. В природе нет прямых симметричных линий. Именно поэтому вот эти твои тигринные полосы никуда не годились. Они бы сразу наблюдателю в глаза бросились. Понятно? Ого! Слушай, Миш. Так это выходит, нам надо где-то маленькое зеркальце надыбать. Не тащить же с собой это. Молоток, курсант. На лету схватываешь. Вот этим завтра утру и займешься. А я думать по поводу нашей вылазки буду. А пока пойду, тоже сполоснусь. Нечего народ пугать. Уже смывая над краску с лица, я слышу Толин вопрос. Кстати, слушай, Миш, а кто такая эта твоя Ремба? «Не такая, а такой». «Да так, был когда-то давным-давно, а еще до тьмы, Типан один. Такой же балбес, как и ты. Тоже думал, что сильно крутой, но со стороны в глазах понимающих людей выглядел довольно глупо». «Да ладно тебе, я же исправляюсь, учусь». «Ха, попробовал бы ты не исправиться». После этой моей фразы, звучавшей то ли предостережением, то ли прямой угрозой, Анатолий предпочел оставить эту скользкую тему и предложил пойти пообедать. Нормальный обед мы из-за суеты на складе, а потом в комендатуре пропустили. До ужина было еще далеко, и закинуть чего-нибудь на зуб хотелось уже вполне ощутимо. Благо, в свете достигнутых с убивцем и четвертью соглашений, кормежка нам в и полагалась бесплатная. Так почему бы этим нагло не воспользоваться? После плотного перекуса я снова собрал свою гвардию под навесом на заднем дворе. Сегодня буду минно-подрывному делу их учить, а конкретно работе с МОН-50. А почему, собственно, нет? Пока учебные пособия под рукой есть, надо пользоваться, а то еще потратиться на какое-нибудь богоугодное дело. Не на пальцах же объяснять потом. «Вот, хлопцы, глядите!» Это противопехотная осколочная мина направленного действия. Мон 50. Я вынимаю монку из сумки и укладываю ее рядом с собой на лавку. Весит она 2 кило. Сам корпус у нее пластмассовый, а внутри заряд взрывчатого вещества и что-то около полутысячи уже готовых поражающих элементов. Ну, они на шарике или ролики от подшипников похожи, в разных по-разному. А на кой такие сложности? Интересуется Шуруп. Да тут, Саня, все просто. Согласись. Та же -ка рвется, как бог на душу положит. То нормально все. Метров на тридцать вокруг чуть ли не траву осколками сострягает А то просто на две половинки разлетится. И кирдык. Так? Ну да. Согласно мотает он головой. А тут никаких проблем. Взрыв и в сторону противника летят пятьсот уже готовых осколков. Дальность разлета этих самых шариков роликов 50 метров, делает предположение Толя. Ну, вообще-то, да. Правда, официально 50 это дистанция гарантированного поражения. Хотя врать не буду. Если зона поражения и меньше, то не намного. Причем выкашивает она на этой дистанции все в секторе чуть больше 50 градусов по горизонту и на высоту от 15 см до 4 метров. «Чего по горизонту?» – почти в один голос спрашивает Сашка и Толя. «Так, понятно. А еще говорили, что в школе учились хорошо». «Короче, для простоты, глядите. Тут сверху что-то вроде прицела есть. Вот в него смотрите. Все, что сквозь него видите, на 50 метров вперед, будет в зоне поражения». Передаю мину парням. Те по очереди, прищурив один глаз, разглядывают двор сквозь прицел. Шуруп с уважением присвистывает. Ладно, поигрались и будет. Поехали дальше. По обе стороны от прицела есть гнезда для взрывателя или электродетонатора. В общем, эту штуку можно использовать и как обычную растяжку. Тогда надо вот в это гнездо я показываю пальцем на закрытое коричневой пластмассовой пробкой отверстие крутить мув или обычный запал от РГД или Ф1. А можно сделать ее управляемой. Тогда сюда вкручивается такой электродетонатор. Я снова лезу в сумку и достаю из нее один из полученных на складе детонаторов ЭДПР. Видите? Обычный электродетонатор. Тот же ЭДП или АКД, например. Это просто такой блестящий металлический карандаш, из которого торчат два проводочка. ЭДПР от него намного отличается. Сами поглядите. Видите? У него на конце это набалдажник с резьбой внизу. Это специальная втулка, и благодаря ей он в гнездо не просто вставляется, а вкручивается. Потом детонатор при помощи саперного провода, его я сюда не взял, там ничего особенного, обычный двухжильный, здорово на полевку похож, подключает к подрывной машинке, например вот к такой. Я достаю четверку и подбрасываю ее на ладони. Мы ее взводим. Я привожу пемку в боевое положение. А когда противник попадает в зону поражения, делаем так. Сильно бью раскрытой ладонью по кнопке. Машинка послушно щелкает. «Все, парни, ваш враг лежит на земле, по самой уши набитой сталью». «Лихо!» – подытоживает молчавший до того коваль. «А то!» – соглашаюсь я. «Теперь глядите. Устанавливается мина вот так». Я раскладываю находящиеся до того в транспортировочном положении ножки и ставлю мину на землю. Вот таким вот образом втыкаете ножки поглубже в грунт. По технике безопасности нужно находиться метров 30 позади мины, не ближе. Но на самом деле 15 вполне достаточно, если в полный рост не стоять. И летящие назад обломки корпуса не ловить. Но это не единственный вариант. Видите, тут на дне еще одно гнездо с резьбой. В комплекте есть еще и струбцина, но вроде столярный. Это гнездо как раз для нее. А потом уже этой струбциной можно закрепить мину где угодно. Хоть на дереве, хоть на дверном косяке. Короче, куда фантазии хватит. «Слушай, Миш, а я слыхал, что у турков вроде тоже такие есть», – спрашивает вдруг Артем. «Наши, кто на Украине с ними воевал, рассказывали, какое там название чудное». На турецкое не похожий совсем. На как-как-то Клеймер, скорее всего. Точно, Клеймер. Это не турецкие мины, парни, а американские. По всем параметрам один в один, как наш Мон. Разве что струбцины нет и весит чуть-чуть меньше. Странное какое-то название. А что означает? Не знаешь? Интересуется Толя. То и означает. Клеймер. Это у древних Шотландцев меч такой был, двуручный. Длина у него чуть не полтора метра была. В общем, такой дурой, хороший фехтовальщик, парой взмахов мог перед собой чуть ли не поляну в толпе врагов расчистить. Ничего не напоминает? Парни представили картинку. Дружно засмеялись. Действительно, похоже. «Ладно, хлопцы, смотрю, смеркается уже. Занятие закончено. Все свободны. Завтра тренировок не будет, у нас с Анатолием дела». Так что, по личному плану. Но советую занятия совсем не забрасывать. А то получится, как с этими беднягами из охранной роты. «Да уж, наслышаны!» — хохотнул Шуруп. «Их сегодня чуть не до обеда гоняли, как не знаю кого. В казарму чуть не ползком возвращались. И я о том же. Спор забрасывать не стоит, а то потом может выйти боком. Все, давайте, ребят, отдыхайте. Толя, а ты за мной». Понял, Миш. Чем заниматься будем?»